ГЛАВА ТРЕТЬЯ Никакой голос меня не разбудил, никто не послал в душ или на завтрак. Я проснулась сама по себе, не понимая, сколько времени, и тяжело осознавая все, что произошло. Будто механическая кукла умылась, оделась в обычное и прошла в столовую. Никого не было слышно и видно. Завтрак стоял на столе. Единственная порция. На подносе было все, что я когда-то любила. Круассаны, манго и киви, кешью и кедровые орешки, творожный пудинг со взбитыми сливками, кофе. Однако сейчас смотрела на это, как на плоскую черно-белую картинку. Даже не возникло желания попробовать что-либо. А еще рядом со стаканчиком кофе лежала пачка сигарет. «Покури перед смертью, детка, все равно тебя убьет не никотин!» Усмехнулась с какой-то холодной отстраненностью. Я не прикоснулась к подносу, просто села перед ним, уронив руки на колени и рассматривала пустым взглядом. В голове тоже было пусто, будто кто-то закрыл дверцу в банк памяти, а мне не хотелось ее открывать. «Из-за стола меня вывели!» Сколько просидела так, не знаю, но никто не говорил со мной. Просто вели куда-то по новому коридору. Вокруг по-прежнему было пусто, как и внутри, и я невольно радовалась этой пустоте. Куда проще, чем плакать и чувствовать, как сжимается все внутри до адской боли, выжимая последние капли воли, чтобы выжить и победить. Сейчас уже все просто. Один шаг до свободы, ведь смерть освобождает от всего, даже от бренности сознания. Когда меня одевали в нечто странное, нарядное и делали прическу, поплыли безумные мечты, и я улыбалась им. Где-то далеко от всей этой реальности, где я буду не я, все будет по-другому, со мной будут все мои любимые. Ведь время не властно над тем миром. Все будет там. Когда я была одета, причесана и накрашена, появился Макс. Я бесстрастно следила за его шевелящимися губами, а сквозь плотную пустоту пробивались его инструкции и какие-то увещевания. Войти туда, куда укажут, и передать то, что принесу с собой, в руки третьему. И просто уйти. Мне даже не придется что-то делать. Все остальное сделает третий. Это нечто выглядело обычным гребнем для волос, но пять зубцов представляли собой разъемы, которые, очевидно, вставлялись в пазы какого-то устройства. Объемные изумрудные камни у основания оттеняли мой макияж и длинное шелковое платье, напоминающее кимоно. Оно было расшито птицами и ветками сакуры, на свету отливало серебром. Нарядили так, чтобы умереть красиво. В атоме был какой-то праздник, и именно в этот день, пока администрация была бы занята торжеством, планировалось завершить миссию скалы. — Ну, хотя бы за шикарные похороны не нужно будет платить, — проплыла холодная мысль. Все это с самого начала была игра на смерть. Я вошла в поезд с абсолютной отрешенностью. Длинный белый автомобиль ожидал меня на выходе из зала платформы. За рулем сидел Бартл, разодетый не хуже меня. Но выглядел он, как чудовище во фраке из диснеевского мульта. Нелепо и мрачно. Сноска. Красавица и чудовище. Диснеевский мультфильм. Я села на заднее сиденье, и машина тронулась. Больше никто меня не беспокоил. Никаких голосов и инструкций. Город выглядел иначе, будто праздник был у всех и каждого. Здания и улицы украшены, в воздухе мерцали конфетти из золотой и серебристой фольги. и эта сверкающая пыль поднималась над дорогой от каждого проезжающего автомобиля. Скоро этому городу придет конец, его раздерут на куски, когда обнаружат, как и меня. Равнодушным взглядом провожая в окно мужчин и женщин с детьми, радостно спешащих куда-то, подумала я. Но было глубоко все равно, что будет с жизнью каждого из них. За что бороться в мире, в котором тебя больше не будет? Я не узнаю, что станет с моими детьми. Вырастут ли они без меня или их тоже убьют? Но за что их убивать, если наказывать будет больше некого? Все это проносилось в голове, как шелест ветра. А в груди тишина и прохлада, будто кто-то выпотрошил, не оставив ни души, ни сердца. только окаменевшие лабиринты разума, по которым плыло блестящая конфетти. Из машины меня вывел Бартл. На дне его глаз плескались сожаление и тревога. Я положила ладонь на мощную грудь здоровяка и печально улыбнулась. «Прощай!» «Прощай!» Одними губами ответил тот и, часто заморгав, вскинул глаза к небу. Подхватив подол платья, я вошла в высокие кованые ворота, за которыми встречала почти сказка. Яркий цветущий японский сад, голубые палантины над островками столиков, пушистый газон и извилистые каменные дорожки. В воздухе разносился теплый, сочный аромат жизни, а внутри прохлада и пустота. Вокруг замелькали фигуры таких же разодетых людей, как и я, но их лиц не видела. Перед глазами расплывалось. Нет, я не плакала. Просто ледяная пелена. Бартл следовал параллельно в нескольких шагах. Узнала по знакомой осанке и цветовому пятну фрака и галстука, слившихся в абстрактный мазок неумелого художника. мелькнула мысль что еще кто-то должен быть рядом. Арсений. Кольнула в груди и снова затихла. Я сфокусировала взгляд, и среди толпы у дальней клумбы рядом с каким-то одноэтажным с виду хрустальным зданием разглядела его. Арсений был в той же одежде, что и в последний раз, только без пиджака. Такой красивый и родной, Но взгляд его был пустым, непроницаемым. Он ждал меня и, конечно, знал, чем все закончится. Я перевела глаза на здание, на граненную стеклянную дверь, в которой радужными бликами играло солнце. И в памяти всплыли слова Макса, что он наговаривал. Теперь стало понятно, кому. Бартлов, передатчик. А следом передо мной сложилась ясная картинка. На мозаичной двери непростой сенсорный замок. Это контактный электронный считыватель. Третий должен вставить гребень в замок и активировать нажатием на три камня последовательно. Произойдет загрузка вируса. Ты должен помешать любому, кто попробует остановить третьего. Загрузка вируса и активация электромагнитной бомбы. прошептала сама себе, тайком оглядываясь через плечо и замечая, что Бартл пристально наблюдает за Арсением, но не за мной. И в эту минуту я все решила. Если не могла ни на что повлиять и спасти себя, то хотя бы сама выберу, как умереть. Это будет не больно. Наверное, остановится сердце или закипит мозг, что там бывает при мощном электромагнитном выбросе. И пьяно улыбнулась. Стёпа бы объяснил. Сухо сглотнув, опустила взгляд к босоножкам на высоких шпильках. В таких далеко не убежишь. Улыбнулась и снова подняла глаза к Аресу. «Прости меня». Проговорила одними губами на русском. «Я люблю тебя. И прощай». И в тот же миг отвернулась и устремилась к крыльцу здания. В груди забилось быстро, в глазах помутнело, но я старательно крепко ставила ноги на каждую ступеньку, чтобы не поскользнуться, и шла вперед, не останавливаясь. За спиной возбужденные голоса и смех слились в монотонный шум. Позолоченная пыль проносилась перед лицом, прилипая к мокрым от слез щекам, а в мыслях лишь одно — седьмая ступень, восьмая. Девятое. Последнее. Я оказалась перед широкими стеклянными дверями. Ровно над ручкой располагался замок с пятью пазами таких же диаметров, что и зубцы штекера гребня. Еще секунда, и все закончится. Я выпрямилась, высоко вскинула голову и, не давая себе шанса струсить или передумать, вынула гребень из волос и ровно вставила в пазы. Зубцы с легкостью вошли в отверстие. На мгновение задержав дыхание, я зажмурилась, прощаясь с единственными, кто встал перед глазами — Соней и Ильей. И на выдохе нажала на три камня последовательно. Но едва нажала на последний, как вокруг образовалась звенящая тишина. По затылку пробежал холодок. а я все еще чувствовала свое тело и могла дышать. Я распахнула глаза, дрожащей рукой дернула гребень, подавая его вперед, но ничего не произошло. Волна паники омыла внутренности кипятком. И вдруг со всех сторон раздался грохот, от которого я пошатнулась, и, кажется, застряла шпильками в мраморном полу.